В 1715 году последние учителя, оставшиеся в школе, были переведены в Петербург, кажется, в открывавшуюся тогда Морскую Академию. После о школе Глюка вспоминали как о смешной затее Мариенбургского пастора, бесполезность которой заметил, наконец, и пётр Гимназия Глюка была у нас первой попыткой завести светскую общеобразовательную школу в нашем смысле слова. Мысль оказалась преждевременной. Требовались не образованные люди, а переводчики посольского приказа. И училище Глюка разменялось на школу иностранных корреспондентов, оставив по себе смутную память об академии разных языков и кавалерских наук на лошадях, на шпагах и тому подобном, как охарактеризовал школу Глюка князь Борис Куракин. После этой школы учебным заведением с общеобразовательным характером оставалась на Москве только Греко-Латинская Академия, рассчитанная на церковные нужды, хотя еще не утратившая всесословного состава. Брауншвейгский резидент Вебер В 1716 году уже не школы глюка, очень одобрительно отзывается об этой академии, где училось до 400 студентов, у ученых-монахов, острых и разумных людей. Студент высшего класса, какой-то князь, сказал Веберу довольно искусную, заранее выученную латинскую речь, состоявшую из комплиментов. Любопытно его же известие о математической школе в Москве что преподаватели в ней русские, за исключением главного из них англичанина, превосходно обучившего многих молодых людей. Это, очевидно, знакомый уже нам эдинбургский профессор Фарварсон. Значит, заграничные учебные посылки не были совсем безуспешны, дали возможность снабдить школу русскими преподавателями. Но успехи добывались нелегко и не небезгрешно. Заграничные ученики своим поведением приводили в отчаяние, приставленных к ним надзирателей, учившие в Англии нашалили так, что боялись вратиться в отечество. В 1723 году последовал одобрительный указ, приглашавший шелунов безбоязненно боязни домой, во всем их прощавший и милостиво обнадеживавший в безнаказанности, обещавший даже награды, жалованем, и домами.